Мария. Да, Антонио? Обними меня, Мария, и покрепче. А почему? Потому что ты обнимаешь миллионера. Скоро мы сказочно разбогатеем. Ой,